Глава 33. Арина. «Скажи честно, обязательно вот это вот все устраивать?» «Что все, Матвей? Я была на нервах. Наша первая нормальная фотосессия. Видеограф скачет вокруг, желая поймать те самые кадры, а постная мина Трофимова мне весь настрой портила. «Арина, вам надо расслабиться». Детки очень чутко чувствуют ваше настроение и реагируют на него. Я так и не смогла их уложить. Зло покосилось на Матвея. Это все он, портит нам фотосессию с ребятами. Это же на память. И да, я буду выставлять все в блог, потому что это моя работа, баран упрямый. Упрямый и целующий без разрешения, чтобы у него губы обветрило. Сильно. И ни один крем, кроме того, что для сосков, не помогал. А я бы им делиться не стала. Как коршун он стоял надо мной, потом кружил над детьми, потом над фотографом. Видеографу тоже досталось. Наблюдала эту картину, пока меня это не достало. Матюша, солнце, ты у нас что, заделался ревизором? Без тебя все справятся и разберутся. Оставь людей в покое. Что мне сделать, чтобы ты бросила свой блог? Давай это обсудим взбесилась от злости я. «Вот же упертый баран! Да что он привязался к этому блогу-то?» Пораскинув мозгами, раздраженно заявила. «Найди мне работу по понутру, чтобы могла быть 24 на 7 с детьми. Много зарабатывать, чтобы мне нравилось и приносило признание и популярность. Я тебя в свою фирму устрою, как только декрет кончится. Кем? Секретуткой? Устраивай. У меня декреты не начинался. Я каждый день работаю, дорогой мой. И работу эту бросать не собираюсь. Давайте вы в соседнюю комнату выйдете поспорить. Фотограф, конечно же, моя подписчица, едва ли не пинками погнала нас в соседнюю комнату. Нахал! Не могу посмотреть на собственных детей даже. Я же соскучусь. Хотя ладно. Фотограф для новорожденных все же укатала их так, что мне захотелось взять ее на полставки. «Надо же, какая она молодец! Уже все почти организовала, кровиночек моих уложила одновременно. Мне нужен мастер-класс, потому что такой талант на вес золота. Дайте два, как можно скорее». Так что я вытолкала Матвеев за зашей, а сама внимательно слушала специалиста по детским сплюшкам. Белый шум у нас уже был, а вот всякие фишечки типа поглаживания переносицы я не знала. Вскоре из комнаты ко мне молча выполз счастливый папочка трех ангелочков. Кстати, на этот момент реально ангелочков, так как малышей нарядили в белые воздушные бодики и прикрепили крылышки. Трофимов застыл, глядя на это странным взглядом. «У вас тут все хорошо?» Скепсис в его голосе задевал. «Он что, никогда не видел Ньюборн-съемок? Деревня?» «А я-то думала, что это я приехала из региона». Но наша фотограф грозным выражением лица заставила его заткнуться. Фотосессия продолжилась. Какое-то время мужчина с диким видом наблюдал, как меняются наряды, декорации, а дети продолжают спать. В какой-то момент он подсел ко мне и шепотом спросил, «А давай мы фотографа себе оставим? Первый раз вижу, чтобы пацаны так спали». Я уже думала над этим, но она не согласна. Даже за премию. А если я попрошу? После того, как назвал ее извращенной шарлатанкой? Но я же не думал, что она умеет такое. Это же талант. Будет у нас на ночь их укладывать и свои ведьмины приемчики применять. Закатила глаза. Такое ощущение, что Трофимов описывал какую-то изощренную куртизанку, а не фотографа. Хотя ладно. У человека могли измениться приоритеты после двух ночей с нами. Хотя сегодня ночью все прошло легче, но все равно не без приключений. Наш личный счет на сегодня. Один заряд молока в лицо по касательной, одна обрыганная футболка и три часа сна. На мой взгляд, перебор даже. Слишком много. Зато проснулись не вместе. Так, а теперь мне нужен папочка. Вы в черном? «Отлично! Давайте, давайте!» «Арина, вам надо будет переодеться в то, о чем договаривались!» Кивнула. «Как я поняла, меня умело отправили во освояси, чтобы не смущать одного качка и не давать смотреть на него ехидным взглядом. Мы обговаривали, что будут съемки со всеми участниками процесса производства тройни. Я ушла, но материнство закалило меня, так что переоделась я быстро. Вернулась». Аккуратно в щелочку наблюдала, как растерянному Матвею вручили всех трех. Он до смерти боялся накосячить и даже вспотел, но при этом все равно выглядел как бог, удачно размножившийся бог. Я прямо горжусь, что не дала пропасть такому генофонду. Наверняка фото получатся классными, я даже сняла небольшой бэкстейдж. Да и видеограф молчаливо сновал везде. У него скоро время заканчивается. «Мамочка, идите сюда!» А вот этого я не ожидала. «Опять, что ли, прижиматься к нему придется?»